Глава 26. В жизни каждого человека рано или поздно наступает такое время, когда неприятности валятся на него одна за другой. Причем неприятности эти не обязательно явные и часто маскируются под мелкие досадные недоразумения. Вначале на них даже внимания не обращаешь. Махнешь рукой, подумаешь, что ничего страшного да и забудешь. Но со временем они начинают здорово давить на психику. И человек, сам не понимая причины, становится раздражительным, подозрительным, без причины злым. Люди, слабые духом или просто глупые, в данной ситуации вполне способны опустить руки, впасть в глубокую депрессию и, к примеру, запить, махнув рукой на такую несправедливую жизнь. Сильные же люди, что, впрочем, не обязательно делает их умными, могут впасть в неконтролируемую ярость, лезть на пролом, не обращая внимания ни на что и ни на кого, и попытаться все исправить. В итоге для них все может закончиться даже печальнее, чем для тех, которые слабые. И есть еще люди умные. Они чуть раньше других начинают замечать мелкие неприятности, пробуют их систематизировать и приходят к определенным выводам, которые уже несут за собой какое-либо решение. Не обязательно верное. Но главное, что эти люди в своей жизни что-то меняют. К какой из этих категорий отнести себя, я не знаю. Наверное, ко всем трем сразу. Мне и запить захотелось, и в ярость впасть, да и необходимость перемен осознавалась необычайно четко. А началось все с чего? С моего возвращения домой. Настроение было отличным, мир виделся в розовых тонах, а в эмоциях преобладало ожидание чуда. Но как иначе? Я дипломированный архимаг, наконец-то приступаю к работе, о которой можно только мечтать. Я буду встречать гостей из других миров, общаться с представителями самых невообразимых рас и цивилизаций. Уничтожать неведомых прежде чудовищ и оперировать могущественной силой, название которой – магия. И что в итоге получилось? Первый день омрачился семейной ссорой. Первый гость из другого мира убит, причем мною же, а в награду за убийство получен призрак эльфийки, который вскоре тоже куда-то запропастился. Затем нападение псевдожурналистки, разборки с особистами угрозы угроза возвращения на базу, а также второй гость, которого тоже кто-то грохнул. Потом следует полный провал дела с элементарями, которым удалось скрыться в самый последний момент. Еще одно возвращение домой — осознание того, что моя девушка та еще стерва, использующая меня, а вероятнее всего лишь мою фамилию, для того, чтобы избавиться от навязанного отцом жениха. А к ее сестре, которая мне искренне симпатична, а, возможно, и чуть больше, чем просто симпатична, втерся в доверие архимаг из враждебной организации. И я даже не могу ей на это намекнуть. А самое паршивое то, что все эти события определенно как-то связаны между собой. Исключить можно лишь стервозность Оксаны. И мое начальство эту связь явно видит. Вот только поделиться своим видением ситуации не желает. С чего я вообще обо всем этом задумался? А с того, что Ризикус, узнав про изначальных, не то что не удивился, а словно только и ждал именно этой новости. В его голосе на сто процентов читалось удовлетворение. Знать бы только, чего именно. «Он будет через час», — задумчиво сообщил я Эндрю, убирая телефон во внутренний карман пиджака. «Где будет?» — не понял американец. «Здесь?» «Зачем здесь?» — явно растерялся парень. «Они хотели встретиться?» «Надо было раньше сообщить, чего именно они хотели», — со злорадством в голосе перебил его я. «Теперь звони и докладывай». «Да чтоб тебя!» — сквозь зубы ругнулся он, отошел и достал мобильник. «Тут вам не там», — многозначительно заявил я, усмехнувшись, и, перехватив очередного официанта, реквизировал у него бокал коньяка. Залпом выпил, поставил пустой бокал обратно и еще раз усмехнулся. Причем зло. Бедняга официант, да этого бесстрастно меня взиравший, чуть не уронил поднос и поспешил ретироваться. Но был недостаточно расторопен, за что и поплатился еще одним полным бокалом. «Значит, в темную меня используйте. А вот хрен вам!» — зло пробормотал я себе под нос. Выпитое спиртное не дурманило, голову напротив словно очистила разум. Мысли перестали беспорядочно скакать, сменяя одна другую, и выстроились четкий план, который я решил немедленно реализовать. Отвернувшись от американца, все еще говорившего по телефону, я неторопливо пошел в сторону дома, аккуратно огибая других гостей. Поднявшись на ступени крыльца, я вновь залпом осушил бокал, поставил ее на каменный перил и огляделся. Нашел Аню взмахом руки, постарался привлечь ее внимание. Хоть и не с первого раза, но мне это удалось. — Влад, ты что-то хотел? — поднявшись на крыльцо и остановившись напротив меня, с легкой улыбкой на губах спросила она. — Да, Анют, — улыбнувшись в ответ, кивнул я и замолчал, откровенно ею любуясь. — Ты просто великолепно выглядишь. — Спасибо, — сделав вид, что засмущалась, тихо сказала она. — Я хотел бы с тобой поговорить. Недолго. — Да, конечно, — доброжелательно кивнула Аня. — Наедине. — Наедине? — удивленно подняв бровки, переспросила младшая Копелева. Затем оглянулась вокруг и неуверенно начала. — Я даже не знаю, может быть, чуть позже, ты же понимаешь? — Это важно, — тихо, но уверенно произнес я. — Ну хорошо, — со вздохом сдалась она. — Давай зайдем в дом, только ненадолго. Оказавшись внутри этого дворца по недоразумению зовущегося домом, я покрутил головой по сторонам, аккуратно взял Аню под локоток и потянул в один из безлюдных в данный момент коридоров. «Влад?» — в очередной раз удивилась она, но попытки избавиться от моей руки не предприняла и не отстранилась, когда мы, остановившись, оказались друг неожиданно близко друг к другу. «Анют, я хотел поговорить об Эндрю», — начал я, но замолчал, собираясь с мыслями. «Черт, вся моя решимость куда-то пропала, уступая место вопросу. Правильно ли я поступаю?» «Об Эндрю?» Мне показалось или в голосе девушки мелькнуло разочарование? Нет, точно не показалось. Странно. Она явно рассчитывала, что разговор будет на другую тему. Но на какую? От былой ясности сознания не осталось и следа. Мысли вновь заскакали, беспорядочно сменяя одна другую. Взгляд заскользил по сторонам, словно ища подсказку в окружающей обстановке. Чертыхнувшись про себя, я попытался сосредоточиться, перевел взгляд на лицо Ани и пропал, утонув в ее глазах. Не раздумывая больше ни о чем, я сделал маленький шажок вперед, сокращая разделявшее нас расстояние. Нежно обхватил девушку за талию, притянул к себе и поцеловал. И она ответила, хоть и с секундной задержкой. Не знаю точно, сколько времени длился этот поцелуй, может быть, несколько секунд, а, возможно, что и минут. Окружающий нас мир пропал, делая неважным абсолютно все, а время остановилось. Влад — Влад? Голос Оксаны раздался настолько неожиданно, что мы с Аней чуть ли не прыжком отстранились друг от друга и одновременно уставились на старшую Копелеву. — Аня, ты опять? — негромко спросила Оксана, неотрывно глядя на сестру. На лице ее первоначальное удивление сменилось злостью, а затем плавно перетекло в ненависть и презрение. Последующие десять секунд стояла полная тишина, а затем, не говоря больше ни слова, Оксана развернулась и быстро ушла прочь. — Ань, ты... — нарушил я тишину, но говорить не смог, так как младшая Копелев резко повернулась ко мне и отвесила оглушительную пощечину, и устремилась вслед за сестрой, не удостоив меня больше взглядом. «Вот и поговорили», — пробормотал я, потирая щеку и провожая взглядом удаляющуюся фигурку Ани. Затем тяжело вздохнул, развернулся и направился к главному выходу из дома. Покинув территорию дома Копелевых, я устроился на водительском месте своего Туарега и настроился ждать. Ризикус подъехал минут через сорок на уже знакомом мне микроавтобусе с наглухо тонированными окнами. Автомобиль остановился метров в ста от моего, в тени невысокого дерева с пышной кроны и поморгал фарме, привлекая внимание. Я завел двигатель и медленно преодолел разделявшее нас расстояние. Вышел и пересел в салон микроавтобуса, у которого уже была гостеприимно распахнута пассажирская дверь. Внутри, к моему удивлению, кроме Ризикуса, никого не оказалось. Даже водитель успел выйти и пропасть из виду. Мастер взглядом указал мне на место рядом с собой, дождался, пока я усядусь, и, глядя куда-то в сторону, ним громко произнес «Ну». «Что, ну?» — переспросил я. «Ты же хочешь что-то меня спросить?» — пояснил он. «Спрашивай». «Вы так в этом уверены?» — криво усмехнувшись, уточнил я. «Уверен?» «Ну что же?» — я почесал подбородок, собираясь с мыслями. «Вы знали, что на нас выйдут изначальные?» «Скажем так, не знал, но догадывался. И что послужило основанием для этих догадок?» «Помнишь нарушителя, который проник на территорию школы и вскоре по неизвестной причине скончался?» «Помню, вы рассказывали, но при чем тут?» Он был одним из истинных, и кое о чем перед смертью нам все-таки поведал. — Ага, — задумчиво пробормотал я, — значит, истинные и изначальные — это одни и те же люди. Не люди, а маги, — поправил меня мастер. И нет, это разные, так сказать, группировки. Тогда не понимаю, как вы могли догадываться о контакте с изначальными, если тот тип был из истинных. В данный момент это не имеет значения. — Еще как имеет мастер. Мне надоело быть пешкой в чужой игре. «Ты не пешка, Влад. Скорее конь». «Ну, спасибо». Я шутовски склонил голову. «Конем мне быть еще не приходилось». «На здоровье», — хмыкнул Ризику, сбросив в мою сторону ироничный взгляд. «Смеетесь, значит», — начал заводиться я. Впрочем, это было привычное для меня состояние при общении с мастером. Не припомню ни одного раза, чтобы этот гад не сумел вывести меня из себя. «А если я тоже посмеюсь? Вот возьму и забью на все. На базу вернете, в клетку посадите. Да и хрен с ним». Даже спорить не буду. Вот только что будет с вашей партией, если конь вдруг скопытится. Останется еще много других фигур, безэмоционально произнес мастер. Немного помолчал и добавил. Не заводись, Грин. Не все в этой жизни следует знать. Меньше знаешь, целее будешь. Я набрал в грудь воздуха, собираясь высказать этому старому козлу все, что про него думаю. Но не успел. Тихо, командным тоном произнес он. Идут. А вы не опасайтесь встречаться с ними вот так, вдвоем? Из чистого упрямства спросил я. «Нет», — просто ответил Ризикус и повернул голову в сторону двери, которая уже отъезжала в сторону, пропуская в салон двоих людей. Первым был Эндрю. Он уселся у окна напротив меня и уважительно кивнул мастеру. Вторым оказался мужчина лет пятидесяти на вид в старомодном костюме. Породистое лицо, умные глаза, заметная седина в темных волосах и плавно неторопливое движение полностью уверенного в себе человека. Он, в отличие от американца, надолго задержал взгляд на моей персоне. И этот взгляд мне совсем не понравился. Так смотрят на необычную зверушку в зоопарке. С легким недоумением и незаданным вопросом в глазах, как такое существо вообще могло появиться на свет. Не знаю почему, но у меня от этого взгляда мурашки по спине побежали. Наконец-то этот тип перестал меня разглядывать и перевел глаза на мастера. Ризикус, насколько я понимаю. Старый маг в ответ лишь скупо кивнул, не произнеся ни слова. — Меня зовут Деметрис. Я являюсь вторым человеком среди тех, кого вы называете изначальными. — А мне показалось, что это вы сами так себя называете, — негромко произнес мастер, не сводя глаз с Деметриса. — Нет, — снисходительно улыбнулся тот. — Нам нет нужды в громких именах. — Нет так нет, — чуть заметно пожал плечами Ризику с таким видом, словно ему этот разговор вообще был интересен. В салоне микроавтобуса повисла тишина и настолько явно повеяло опасностью, что я, а как оказалось еще и Эндрю, непроизвольно начал костовать щит, одновременно подумывая, как бы вынести этого странного мужика. «Не стоит так нервничать, молодые люди», — произнес Деметрис, улыбнувшись одними уголками губ. И несмотря на то, что он даже не пошевелился, ощущение опасности тут же исчезло. «О чем вы хотели со мной поговорить, Деметрис?» — глухо спросил Ризикус. Он словно ничего и не замечал вокруг, глядя лишь на изначального. «А как вы сами думаете, мастер Ризикус?» «Пророчество!» «Пророчество!» — подтвердил Диметрис, чуть заметно кивнув. «В таком случае я вас слушаю, мастер Диметрис», — очень официально заявил Ризикус и немного поерзал в кресле, словно устраиваясь поудобнее. «Что за пророчество?» — не выдержал я и влез в разговор. Ризикус на это никак не отреагировал, а вот Деметрис вновь улыбнулся и снисходительно произнес, никому к кому конкретно не обращаясь. «Молодость? Пророчество про молодость? Очень интересно!» — улыбнувшись во все тридцать два зуба, сказал я и нахально добавил. «Излагайте!» «Да, мне тоже было бы любопытно послушать», — неожиданно поддержал меня мастер. Ну что же, после небольшой паузы, никак не отреагировав на мою выходку, произнес Деметрис. «Раз всем интересно, то не будем тянуть». Тем более, что это пророчество не про молодость, а про вас, Владимир Северский». «Да что вы говорите!» — воскликнул я, постаравшись добавить в голос как можно больше сарказма. Мне вдруг стало очень весело, несмотря на тревожные мурашки, которые вновь забегали по спине. Прям так и говорится, Владимир Северский». «Нет», — не приняв мой тон, покачал головой изначально. «Не так. Если вы, молодой человек, перестанете ерничать и меня перебивать, то я все поясню». Он больше не будет, — сообщил Ризику с тоном, с которым слышался явный приказ. Тогда я продолжу. Пророчество было произнесено почти 400 лет назад. Огласил его маг, бывший в это время главой нашего ордена. И самое важное, огласил на смертном одре, что заставляет отнестись к его словам со всей серьезностью. Вы знаете, почему мастер Ризикус? Мой учитель молча кивнул, и Диметрис продолжил. Пророчество было довольно длинным и, как всегда, крайне непонятным. Лишь спустя несколько лет аналитики Ордена смогли в нем более-менее разобраться. Но разобраться не значит понять. Да и как понять? Впрочем, это не важно. Важно то, что мы с вами, господа, живем в то время, когда это пророчество должно свершиться. А вы, Владимир, являетесь одним из основных его фигурантов». «И что?» — со скепсисом в голосе спросил я. «Мы не должны допустить исполнение пророчества», — твердо сказал Диметрис, не спуская глаз с Ризикуса. «Для начала хотелось бы узнать, чего именно допускать не стоит», не отводя взгляда, ответил мастер. «А вы разве не в курсе, мастер?» спросил у него изначальный. «Лишь в общих чертах. К сожалению, тот истинный, который попал к нам в руки, слишком быстро скончался, так толком ни на что не ответив». «Ничего удивительного в аномалии-то», очень тихо произнес Диметрис, а выражение его глаз стало задумчивым. Словно он размышлял, стоит ли вообще продолжать этот разговор. «Так что за пророчество?» — поторопил его Ризикус. «Пророчество?» — не сразу, но все-таки заговорил изначальный. Если коротко и понятными сейчас словами, то оно звучало приблизительно так. «Однажды принцесса, отколовшегося рода, ощутит смерть Архимага, отыщет его и будет помогать ему во всех начинаниях. И вместе они приведут в наш мир смерть». На несколько секунд в салоне микроавтобуса повисла тишина, затем я не выдержал и расхохотался. Я сказал что-то смешное, удивленно приподнял бровь Диметрис. «Нет, что вы!» — не прекращая посмеиваться, смахнул я рукой. И тут же добавил, увидев непонимание на лицах остальных участников этой беседы. «Просто сама ситуация комична, да сами задумайтесь. Общаются четыре не самых слабых мага, и один из них с умным видом произносит такую вот чушь, а остальные сидят с задумчивыми лицами и молчат. Ведь весело же!» К моему удивлению, Эндрю весело хмыкнул, но сразу же справился с эмоциями и вернул на лицо серьезное выражение. Деметрис же кинул на него недобрительный взгляд, но промолчал. «И где же вы, Владимиру, смотрели в моих словах чушь?» — поинтересовался он у меня. «Пророчество это ваше?» — я неопределенно пожал плечами. «Мертвый архимаг, его верная помощница принцессы ибо к смерть, разве не чушь? Или вы думаете, что этот архимаг я?» «Я так не думаю, я в этом уверен», — Веско произнес изначальный. «Даже так!» — хмыкнул я и покосился на Ризикуса. Но мастер все еще продолжал делать вид, что его этот разговор не касается. «Так, может быть, потрудитесь объяснить? Для тупых, так сказать?» «Ну, чего же не объяснить?» — не стал отнекиваться Димитрис. «Мертвый архимаг в пророчестве — это именно вы, Владимир. Принцесса отколовшегося рода — это небезызвестная вам Анастасия Кречет, которая формально действительно является принцессой истинных, магов, которые когда-то решили пойти своим путем, отличным от остальных. Ну, а смерть — это именно смерть. В этом случае пояснение излишнее. Старух с косой, — не успокаивался я. Нет, конец для всего живого. Ого, — кивнул я. Допустим, со смертью мы определились. Пойдем дальше. Мертвый архимаг. В принципе, так можно обозвать любого архимага, как из нашей организации, так и наших американских коллег. Но если вы настаиваете, то можно и согласиться, что это часть пророчества именно про меня. Притянута за уши, но все же допустим. Но вот с Настей у вас совсем не сходится. Эта рыжая стерва не то, что не помогает мне во всех, как вы выразились, начинаниях, а, напротив, всеми силами старается навредить. Так что мимо. Придется вам поискать для пророчества новое действующее лицо, а меня оставить в покое. К моему удивлению, Димитрис с интересом выслушал мою речь и даже не стал возражать. Вместо этого он перевел взгляд на ризику, словно чего-то ожидая. «Вы хотите узнать, поверил ли вам я?» Немного помолчав, поинтересовался у него мастер. Именно так подтвердил изначальный. Скажем так, я допускаю подлинность этого пророчества. И также я допускаю, что главным его действующим лицом может оказаться Грин. И вы предприньте необходимые меры для того, чтобы оградить его от работы в аномалиях? Ризикус ненадолго задумался и слегка наклонил голову, соглашаясь. Возможно, — тихо произнес он. Мастер, — воскликнул я, — совсем не ожидает от него такой подлянки. Грин, на эту тему мы поговорим с тобой позже, твердым голосом осадил меня маг. Если есть хоть малая вероятность, что пророчество существует, то тебе и в самом деле нечего больше делать в аномалиях. Привратников у нас и так хватает. А ты можешь, к примеру, профессионально заняться поиском нарушителей. Тем более, что у вас с напарником это хорошо получается. Я даже не нашел, что ему возразить. И ошеломили меня не столько слова мастера, сколько ощущение того, что они не были экспромтом. Чувствовал, что Ризикус уже давным-давно все решил и ждал лишь подходящего случая для того, чтобы это решение озвучить. А сейчас, Влад, езжай домой отдохни. Не давай мне прийти в себя, продолжил Маг. А нам с мастером Диметрисом еще есть что обсудить, не правда ли? Последний вопрос адресовался изначальному. Тот в ответ лишь согласно кивнул и добавил, обращаясь к американцу. Эндрю, ты тоже можешь идти. Я все еще, находясь в прострации, вопросительно посмотрел на Ризикуса, ожидая хоть каких-нибудь пояснений, но не дождался от него никакой ответной реакции и покорно покинул салон микроавтобуса вслед за американцем. Задумчиво постояв пару минут на свежем воздухе, я немного пришел в себя и спросил у Эндрю, который не думал никуда уходить. — Ты знал? — А это имеет какое-то значение, пожал он плечами. — Не имеет, — согласился я. — Какие у тебя теперь намерения? — В плане? — не понял американец. — В отношении Ани. — Не знаю, все зависит от приказа, сам должен понимать. — Понимаю, — сделан безразличием, — кивнул я. — Но учти, если она пострадает по твоей вине, то я тебе голову откручу. Американец внимательно вгляделся в мое лицо и очень тихо произнёс. «Я бы на твоём месте сейчас переживал только за свою голову».